Я Галк. Подарок судьбы. Я не ожидал такого. Бонуса. После всего, что со мной было. После Ирки, которой я, по сути, сломал жизнь. После тяжелых отношений с Ниной. Жизнь, которой я тоже изгадил. Ну, наказание, морок с Алисой, почти раздавивший меня. После всех моих дурацких баб, только выстуживающих душу и наполнявших ее тоской и сквозняком. После моих неудач... Уверенности в том, что я никчемный, мелкий и пустой человечишка, когда вера в самого себя давно оставила меня, когда я, абсолютный циник и скептик, давно не ждал от жизни хорошего, Галка спасла меня в буквальном смысле этого слова. Она сделала меня, как говорят сейчас, и это не слова, это чистая правда. Кем я был до нее, неудачливым писакой, поддавалом и закомплексованным нищебродом? Кем стал я с ней? Знаменитым писателем и обеспеченным человеком. У меня появился дом, уютный и теплый, вкусный и гостеприимный. Дружить с нами и бывать у нас считалось хорошим тоном. Известный муж-писатель и красавица-жена, умница и отменная хозяйка. Когда мы сошлись, она со смехом рассказывала знакомым. Вижу приличный мужик, симпатичный, стройный, седовласый, но неухоженный, несчастный и неприкаянный, В глаза бросалось, нет тут женской руки. Даже обидно стало, такая фактура и пропадает. А уж когда узнала, что он еще и талант, ну, думаю, я не я, если не сделаю из него человека. Это было мило и остроумно, и я смеялся вместе со всеми. Смешно обижаться на правду. Галка всегда и во всем была права и у меня хватало мужества это признать. Для начала я переехал в ее квартиру. Сопротивлялся я долго, но Галка настаивала, и все же мне было неловко, и тут же она за меня взялась. Приодела, отвела к хорошему парикмахеру, потом к своему дантисту, и я, по ее словам, уже стал похож на что-то. Я пытался сопротивляться, а она отвечала со смехом, «Ты не стесняйся, все отдашь сполна, это я тебе обещаю». Я внутренне сжимался и не представлял, как буду отдавать все свои долги. Я не был альфонсом. Наконец, закончив с моим внешним видом и приведя меня в порядок, Галка занялась самым важным. Принялась делать из меня писателя. Романов моих она не читала. Она вообще ничего не читала, кроме глянцевых изданий. Ну что поделать, не может же быть все в одном человеке. Она так и говорила, «Ты в доме главный, а я все остальное». Только я вряд ли был главным. Это была ее игра, женская хитрость. Но меня это устраивало. Я творец, и меня уважают. А на участие во всех остальных вопросах я не претендовал. Галка принялась за дело. Первым долгом показала мои опусы писателю М. Писатель М был человеком известным еще с советских времен, титулованный, растиражированный. Потом, конечно, его времена прошли. На небосклоне вспыхнули другие звезды, звезды нового времени. Но квартира на Фрунзенской и дача в переделке не остались. Также оставался и статус большого писателя. Писатель М. мои рукописи прочел. Книг он уже не писал, но новыми знакомствами не брезговал, потому что страдал от тоски на своей замечательной даче. Прочел и с удивлением сказал Галке... «А что это твой не рыпался? Сидел в окопе? Дурак! Пол России несчастных рыдающих баб и мужиков-неудачников. Его аудитория, понимаешь, его электорат. Пойдет, пойдет, твой миленький, не сомневайся, это я тебе говорю». «Слушай», — сказала моя озадаченная жена, — «а чего ты и впрямь не рыпался? Мог бы подсуетиться, сунуться в этот союз, а вось бы и вышло». «Да не хотел», — вяло ответил я. Ошиваться там не хотел, не хотел я в этот террариум. В партию вступать не хотел, спать на подсобраниях не собирался, а без этого тогда никуда. А еще не хотел драться за заказы и командировки, завидовать более успешным и сплетничать, просиживая задницу в ресторане Дома литераторов. Ну и дурак, — припечатала меня жена. Может быть, дачу бы в переделке не получил, мир посмотрел. Не хотел, — повторила она. А что хотел? «Жить в конуре? Пить портвейн и спать с немытыми бабами?» Я сделал вид, что обиделся, но понимал, что опять моя галка была права. Так все и было. Писатель М. на старости лет стал сентиментальным и благородным. Наверное, мучила совесть за многое. Он и подкинул моей жене телефончик знакомого редактора. Опытного, древнего, но еще на плаву. Тот подтвердил слова классика «М» и назвал меня готовым и перспективным автором, передав мои рукописи в большое издательство. И понеслось. Тираж моей первой книги был небольшим, всего две экземпляров. Конечно, без рекламы не обошлось, но издатели знали, на что шли. Чутье у них было необыкновенное. Вторая и третья книги вышли тиражом в шесть Меня назначили писателем. Галка снова оказалась права. Это было забавно. Где же раньше были эти редакторы? Почему столько лет не замечали меня, такого перспективного и своевременного? Смех, да и только. Но правда была в одном. Издательство — структура коммерческая. Там ни за что не возьмут автора по блату или за деньги. Не сомневаюсь, когда я отсылал свои рукописи в издательство, меня, скорее всего, не читали. Или читал неумелый и неопытный редактор. Даже не читал, а мельком просматривал. Такое бывает». Тут же мне был сооружен кабинет с шикарным дубовым столом, темными шторами из зеленого бархата, зеленой же лампой и старинным антикварным серебряным чернильным прибором на пол стола. Для значительности, как объявила жена. Признаться, я не ожидал такого успеха. Вера в себя давно была потеряна. Я всегда был человеком слабоватым и бесхарактерным. Но, старая истина, читатель далеко не дурак». «В первый раз ему можно что-то подсунуть, сделав хорошую рекламу и пиар, но если ты написал полную чушь, то во второй раз тебе ничего не поможет. Ни самая дорогая реклама, ни все остальное. Тебя просто не купят. А значит, мои книги были правда стоящими». После первого романа последовал контракт на второй. Презентации, телевидение, СМИ меня расхватывали, рвали на куски, называя «открытием года». Сработало, ловко придуманное пиарщиками, мое диссидентское прошлое. Боже, да не был я диссидентом. Смешно. Тоже мне жертва режима. Критики сравнивали меня с Довлатовым. Мне снова было смешно и неловко, но, признаться, приятно. Тиражи мои росли, а гонорары росли пропорционально тиражам. Я стал знаменит и узнаваем. Издательство носилось со мной, как списанной торбой. А как уж гордилась мною жена... Но про свое участие в моем успехе не упомянула никогда, ни разу в жизни, ни намеком, ни словом. И еще моя гениальная жена наладила отношения с моей матушкой, сделав то, что было мне не под силу. Она наезжала к ней в гости, возила лекарства и гостинцы, доставляла лучших врачей и хвалилась моими успехами. И матушка, кажется, впервые до меня снизошла. Правда, не забывая мне повторять, что все это заслуга Галки. Ссориться с нами ей было невыгодно. Она отлично понимала. Уж если не на нерадивого сына, то на невестку она рассчитывать может. В общем, кто был никем, тот станет всем. У нас все было прекрасно. Статус, деньги, друзья. Мы много путешествовали, хорошо одевались, наблюдались у лучших врачей, завели домработницу. Мы были красивой парой. Мы были успешной парой. Мы были не бедной парой, мы были счастливой парой. Счастливой. Конечно, счастливой. Только почему мне иногда становилось не по себе? Почему казалось, что я не на месте? Что я проживаю не свою, а чужую жизнь? Что временами не давало мне покоя? Этого я и сам себе не мог объяснить. Казалось бы, наступила та жизнь, о которой я и думать не смел. В самых сладких мечтах мне не грезились такая женщина, такой дом и такой успех, такие деньги и такая известность. Так почему же мне часто было так муторно? Что точило меня? Что тревожило?» Я задавал себе эти вопросы, И не находил ответа. «Нет, я определенно гад и сволочь, дурак. Я гневлю Бога, гневлю судьбу. Я неблагодарная и тупая скотина. Да как я могу, как? Как я могу роптать на судьбу? Ну, не читает она моих книг. А что толку, что Нина их читала, критиковала, находила стилистические ошибки, спорила со мной, ругала и хвалила меня. Что это мне дало? Нет, я прислушался, конечно. Нина была для меня авторитетом. Но что из этого вышло? Вот именно, ничего». На что мне, дураку, обижаться? Ведь тысячи и тысячи людей на этом свете мне бы позавидовали. Так что корежит меня? Что смущает? Да, с Галкой, конечно, не поговоришь о высоком. Ей не интересны мои творческие планы. Ей вполне достаточно того, что ее муж успешный писатель. У нее есть свои интересы, подружки, сын, внучки, своя жизнь. Разве это плохо? Она не растворилась во мне, как чеховская душечка. И это же хорошо, что я опять ною. «Галка — самый близкий мне человек, и никого у меня ближе нет. Да разве в браке важно духовное родство? Нет и нет. Брак — это постель и стол, как сказал знаменитый писатель, и он совершенно прав. Надо работать и не ждать от людей того, что они дать не могут. Моя Галка — человек реальный, рациональный, земной». «Так это же хорошо. Мы отлично дополняем друг друга, мы отличная пара, и мы получили друг от друга именно то, что хотели. У нас все прекрасно, складно и ладно, всем бы так. И нельзя сказать, что Галка мне не помогает в творчестве. Когда она в Москве, то постоянно меня лентяй контролирует. Я раздражаюсь, ору, но понимаю, что ее присутствие меня здорово мобилизует». После завтрака, обычно позднего, часов в двенадцать, Галка пристально смотрит на часы и спокойно, но так, что и не возразишь, говорит, «Все, Макс, за работу. Время вышло, и я со вздохом плетусь в кабинет». Через два часа она осторожно, не дай бог сорвать творческий процесс, на цыпочках заходит ко мне с подносом чай и вазочка с чем-нибудь углеводным, например, печеньем, вафлями или пряниками, для улучшения мозговой деятельности. Я снова хмурюсь и всем видом показываю, что я недоволен, процесс пошел, мне не до глупостей, но это для виду, чистое кокетство. А на самом деле я радуюсь, как дитя, передышка моя, законная и заслуженная». Галка аккуратно ставит поднос на стол и заглядывает в ноутбук, проверяет количество знаков. Обмануть ее невозможно. Если она видит, что работа стоит, то хмурит брови. «Максим, как же так? Я тут же обижаюсь?» и начинаю гнусавить, что я не бухгалтер и не токарь, я писатель. А писательство, видишь ли, это отнюдь не конвейер, моя дорогая. Писательство — это вдохновение, если хочешь. И бывает, что идет или не идет, — обиженным голосом поясняю я, мстительно добавляя, впрочем, тебе не понять. Галка вздыхает. Ей мои штучки знакомы давно. «Да брось ты», — отвечает она, — «ты еще мне про музу чего-нибудь расскажи. Пришла, не пришла, писательство — это такая же работа, рутина, ремесло. А про все остальное ты расскажешь своим поклонникам на читательской встрече. Вот они тебе, Творцу, точно поверят, но только не я. Твой труд — такой же труд, как у всех остальных, и тебе не меньше, а больше, чем остальным, нужна ежедневная тренировка мозгов и умственная разминка». К тому же, если ты случайно забыл, есть дедлайн. И твой замечательный редактор ждет рукопись с нетерпением. А если ты не сдашь в срок... Максим, ты все знаешь не хуже меня. Зачем нам эти неприятности, дорогой? Хочу напомнить, что пора перестилать крышу в доме и делать это именно летом, а не зимой. С этими словами она гордо удаляется из кабинета. И снова Галка права. Моя лень и расхлябанность — не оправдание. Действительно, есть контракт. «И есть дедлайн. Это правда. И в день я должен, просто обязан сделать определенное количество знаков. Иначе никак. Не успею». И про новую крышу Галка права. Крыша подтекает, и ее надо перекрывать. В конце концов, этот загородный дом она построила для меня, чтобы я жил и работал на воздухе, в тишине и покое. Только дом этот я полюбить не сумел. Такая вот ерунда. А дом отличный, современный, красивый, удобный. Да и что могла построить моя гениальная жена? Мой дачный кабинет на втором этаже, в мансарде. Так почему-то представляется моей жене. Писатель должен творить в мансарде. А кабинет и вправду хорош. Прямоугольный, отделанный темным цвета крепкого чая деревом. Со старинной люстрой и старинным мутноватым зеркалом. с Старшером на львиных ногах. Антик, как говорит моя жена. С глубоким и удобным креслом с кожаными подлокотниками. С персидским ковром в пастельных тонах. Из кабинета выход на балкон. Там диванчик, столик и кресло. Все для моего удобства. Все для комфорта. Перекурить, выпить чаю, полюбоваться на кроны изумрудных елей, послушать мерный голос кукушки. Словом, передохнуть от трудов праведных. Расслабиться и вновь зарядиться. Там, в моем дачном кабинете, я даю интервью. Там меня любят снимать киношники и телевизионщики. Там все прекрасно. Только почему я не полюбил этот красивый, уютный дом? Почему мне там не работается? Это загадка. Галка старалась изо всех сил, не привлекая меня к строительству и отделке. Я приехал, когда все было готово. Стояла мебель и висели гордины. Я существо из другого мира. И все низменное, хлопотное, земное не для меня. Это придумала Галка, и она же растиражировала. Ну, а я поддался игре. Мне так было удобно. На самом деле я отстранен от дел земных, чтобы ей не мешать. Но я знаю коллег по Перу, отлично справляющихся с любым земным делом, будь то строительство дачи, починка машины или засолка капусты. У многих есть различные вполне человеческие хобби, например, сад или огород, столярная мастерская, где мои коллеги по цеху строгают и клеят отличные стулья. Один известный писатель, мой хороший знакомый, отлично печет пироги и варит шикарный хаш не все творческие люди безруки и бестолковы. Конечно, я не ловок во многом, например, в общении с рабочими. На меня они вообще не обращают никакого внимания, словно меня и нет. Разговаривают всегда с моей женой, чувствуя в ней строгую хозяйку, которая распоряжается финансами. Для полного комфорта жена наняла мне прислугу, хорошую тетку из местных». Она приходит через день, готовит простую деревенскую вкусную еду, вроде толстенных, дырчатых, кисловатых оладий, которые она щедро поливает деревенской сметаной. Или варит густой ярко-желтый куриный суп из домашней курицы, жирный, ароматный и безумно вкусный. Она же убирает, стирает и гладит мои вещи, пропалывает клумбы с цветами и при этом молчит, словно глухонимая, что устраивает меня больше всего». Потом я узнал, что Галка запретила ей разговаривать со мной, отвлекать. Нет, дом был прекрасен. Но мне там совсем не писалось. Вымученные строчки выходили корявыми, неловкими, кургузами, нескладными. Я расстраивался, выключал ноутбук и подолгу сидел на балконе, бездумно вглядываясь в синеву неба. Галка приезжала примерно раз в три дня, притаскивала сумки продуктов и ревниво осматривала дом, все ли в порядке. Конечно, она находила изъяны. Тетка была деревенской, про японские моющие средства не знала, и обиженно объясняла хозяйке, что на мебели осела липовая пыльца, а не придорожная пыль. Жена сурово отчитывала ее и заготовку, вдалбливая этой простой деревенской женщине, что жирная курица и домашняя сметана — источник холестерина, который ее драгоценному и гениальному мужу наносит несокрушимый вред. Я слышал, как тетка плакала втихомолку искренне не понимая, в чем она не права. Я вспоминал другой дом. Нет, домишка, избушку на курьих ножках, в которой я бывал несколько раз. Была она в деревеньке Масолова, что во Владимирской области, где я был первый раз с Петькой, моим единственным закадычным дружком. Во второй раз я приехал туда после тяжелого и затяжного развода с Ниной, а в третий — после истории с Алисой, когда был ходячим трупом. В Масолове жила дальняя Петькина родственница. Звали ее Баба Зина. С опухшими от месячного пьянства рожами, небритые и немытые, мы поехали туда с Петькой, желая прийти в себя после каких-то кошмарных московских загулов. Баба Зина критически оглядела нас, вздохнула и пошла топить баню. После бани, совсем обессиленных, она нас накормила густыми кислыми щами, заставила выпить какой-то вонючий травяной отвар и уложила спать. На утро мы проснулись людьми. Уже тогда, в 80-х, деревенька была совсем хилая и полупустая. Молодежь рванула в город, оставались одни старики. Вдоль единственной улицы стояли полуразрушенные и брошенные дома. Жалкое и грустное зрелище. Старики доживали свой век. Грустно доживали. Бедно и трудно. К кому-то иногда, очень редко, приезжали дети. Привозили продукты, лекарства. Сельского фельдшера было не дождаться. Раз в неделю в деревне появлялась продуктовая лавка, и это было самое главное событие. Лавка стояла час, не больше. Впереди было еще пару заброшенных деревень, а вот очередь собиралась с раннего утра, часов шести. Старики вглядывались в пыльную дорогу, когда появится старенький лязик и привезет сказочные дары. Дары были более чем скромны. Конечно, хлеб, его брали мешками, маргарин или неопрятный жир в полулитровых банках – «Удача, если селедка, мороженые и давно оттаивший минтай. Твердые пряники, дешевые крошащиеся печенье, простенькие карамельки и конфеты школьные, особенно любимые местным народом. Мука, сахар, серые толстенные макароны, превращающиеся при варке в неаппетитную кашу, иногда консервы, частик в томате или килька. Почти всю пенсию оставляли старики в этом сказочном Эльдорадо. Но домой шли довольны. В доме был праздник». Держались на натуральном хозяйстве, на огородах, ягодах, грибах. Те, кто покрепче, держали кур и даже кабанчика. Мясо видели редко. Слишком дорого. Да и где взять? Бабка Зина оказалась суровой и крепкой отнюдь не старой женщиной. Было ей слегка за 50. Конечно, деревенская жизнь выхолостила ее. Руки, лицо были в глубоких морщинах. Судьба ее, как и большинства российских женщин, была обыденна и трагична. Муж помер от пьянства, сына зарезали в пьяной драке, а непутевая, по ее собственным словам, дочь, сгинула сто лет назад, подавшись в город на заработки и поиски личного счастья. Но баба Зина жила. «А куда и денешься?» — говорила она. «Раз уж Бог отпустил». Хозяйство у нее было крепкое, огромное поле картохи, главной еды на селе, яблоневый и вишневый сады, с десяток кур, древних, как баба Зина, и маленький кабанчик Степка, визгливый и наглый. Была еще и стойка с королями. Плодились они с катастрофической быстротой, и это была основная мясная пища. В доме была поразительная чистота. Полы баба Зина скребла скребком, половики стирала и сушила на солнце, Чугунки и кастрюли сверкали, а на столе лежала ветхая, но белая скатерть. Селила она меня каждый раз в комнате сына, где стояли стол, кровать и шаткий стул. По ночам меня будил ее богатырский мужской храп, но я был счастлив. Ах, как мне писалось в Масолове! Пожалуй, так не писалось нигде. Два своих лучших романа я написал именно там. Что значит «лучших»? Я сам был ими доволен, точнее, мне за них не было стыдно, в них не было фальши. Успех, тиражи, гонорары — ничто по сравнению с моим внутренним ощущением. Честное слово. Масолова не просто восстанавливала меня и приводила в порядок. Масолова воскрешала меня. Я возвращался к себе. Вставал я рано и шел гулять. В поле, в лес, в любую погоду. Меня не смущали ни дождь, ни ветер, ни снег, ни глубокие расхлябанные лужи, не высыхающие даже в жаркое лето. Я брел по лесной тропе или по полю и никак не мог надышаться». Возвращался часа через два. Баба Зина ждала меня с завтраком. На столе, накрытой белоснежной салфеткой, стоял стакан молока, здоровенный кусок серого хлеба и пары яиц. Летом я работал в саду под тенью густых и старых яблонь. Туда баба Зина поставила мне старый шаткий стол и колченогий стул. Часа в три она звала меня обедать пустыми, но вкусными густыми вещами, которые мы по деревенской привычке ели вместе с картошкой или кашей для сытости после обеда я заваливался на чердак где лежала старая сена спал до вечера беспробудно и сладко после сна и стакана ледяной из погреба простокваши шел на хозяйство косить траву для королей или рубить дрова за грибами мы ходили вместе поутру, по утру пороссе баба зина искала грибы поразительно шла за мной и подбирала беляки и красноголовики вечером у нас был грибной ужин Я поражался ее исконной житейской мудрости и делился с ней всем, как не делился ни с кем, даже с Петькой, которого она еще долго после его смерти оплакивала. Я рассказывал ей свою жизнь и удивлялся, что она жалеет мою мать. «За что?» — удивлялся я. «Ты дурак, что ли, Максимка? Так она же несчастная баба!» Про мою дочь она бросила коротко, как припечатала. «Сволочью-нибудь! Потом сам почернеешь. Ты ведь совестливый по рождению, Максимка!» Хоть совесть свою от людей укрываешь. Пойди к ним, пожалей их, баб -то своих. Как же ты живешь с этим на сердце? Ох, мне тебя-то еще жальче, чем их». К моему сочинительству она относилась с почтением и уважением, что было странно для трудового деревенского человека. Здоровый мужик, полный сил, сидит под деревцем и изводит бумагу. Но в часы моего сочинительства соблюдалась тишайшая тишина. Даже скандального кабанчика Степку баба Зина выгоняла на полянку за картофельным полем. В третий мой приезд, после Алисы, я увидел, что бабка сдала. Но она продолжала держаться и никогда не жаловалась, не сетвала на жизнь. Иногда мы с ней выпивали. Рябиновку, водку, настойную на рябине. Баба Зина называла ее «таблеткой». Пила от давления, от сосудов и от горькой судьбы. Пила по чуть-чуть, из маленькой наперсточной рюмки. Когда я уезжал в последний раз, баба Зина грустно сказала. «Ох, пацаненок, чувствую, больше не свидимся. Дом я на тебя запишу. В комоде бумага будет. Помру — приедешь, чтобы хата проснулась, оживилась». Я горячо убеждал бабу Зину, что приеду гораздо раньше, Зачем ждать ее смерти? Приеду проведать и просто пожить, отдохнуть и поработать. А по поводу завещания отмахнулся. Какой дом, баба Зина? Когда мне приезжать? Ну, хоть раз в пять лет приедь, а, Максимк, даже если у тебя будет все хорошо. Что делать? Я пообещал, но ни минуты не верил в то, что это исполню. Я так и не приехал в Масолова. Вскоре появилась галка, началась моя новая жизнь, которая закрутила меня. Иногда я вспоминал о своем обещании, уговаривал себя. Вот лето наступит, и подумаешь, каких-то 170 семьдесят километров. Но так и не собрался. То одно, то другое. Как обычно, всегда находилось то, что мешало. На душе, конечно, скребло. Да мало ли что на душе. Не все обещания получается исполнять. Прости, баба Зина, Прости, что наврал. Прости, что ни разу не был на твоей могиле. А если ты еще жива, Тогда прости еще больше. Конечно, я сволочь. Только в конце жизни, когда ты слегка умнеешь и начинаешь ценить то, что нужно ценить, ты понимаешь, на какую ерунду ты потратил свое драгоценное время. А на самое ценное, на дорогое и дорогих времени, как всегда, не хватило. И я открыл почту. «Дорогой Максим Александрович», Простите, если первое слово вызвало у вас отторжение. И ради Бога не сердитесь на меня и на мою вольность. Вы действительно стали для меня дорогим человеком. Причина проста. Ваши книги для меня необыкновенная поддержка, костыль в тяжелые времена. Они помогали и помогают мне в самые тяжелые и черные минуты моей жизни. Поверьте, это не лесть. Я нахожу в них ответы на сотни вопросов, которые мочают меня, и на которые я не знаю, так и не знаю ответов. Я чувствую такое единодушие с вами, что мне кажется, будто мы давно и долго знакомы. Я погружаюсь в ваши книги так, что невозможно, да и не хочется возвращаться в реальность, в свои страхи и недовольства, выныривать на поверхность той жизни, которая мне не мила. Ваши книги — это и есть самый чистый и глубокий целительный мир. Простите Бога ради за пафос, Но, как мне кажется, трудно без него обойтись, когда восторг и восхищение переполняют тебя. После ваших книг я оживаю. Мне снова хочется жить и снова хочется верить. От них верить таким оптимизмом, и все это, несмотря на трагичные судьбы героев, на драматические повороты сюжетов, иногда на трагичные финалы. Вы светлый человек, Максим Александрович, светлый и чистый. Спасибо вашим родителям, и как же повезло вашим близким, тем, кто идет рядом с вами по жизни». «Поверьте, это только белая зависть. Огромный поклон вашей маме, вашей жене, вашим детям. О себе, мне 45 лет, я учительница музыки, москвичка-вдова, у меня есть взрослая дочь. С огромным уважением и нежностью, Марина Николаевна Сторожева». От тебя, Максим Александрович, вот тебе, милый друг, вечный нытик, занудый и пессимист. Получил? И за что тебя, а? Светлый человек, просто солнце на небе, светлый и чистый». «Спасибо маме, ага. Именно она, моя, с позволения сказать, матушка, здорово повлияла на то, чтобы я вырос таким светлым и чистым. И близким со мной повезло несказанно. Ах, какое же чудо живет рядом с ними! И детям моим повезло, и женам! Какая удача свалилась на них!» Я усмехнулся. «Господи, наивность читательниц меня поражает. Что они там придумывают себе, эти милые и, скорее всего, не очень счастливые женщины?» Какие фантазии в их чудесных и наивных головках! Как же они заблуждаются, Господи! Вот послушали бы моих жен и любовниц, страшно представить, что услышали бы в ответ. «Милые мои, дорогие, что вы знаете про меня? Про мое прошлое и настоящее, про все то, что я сделал, что натворил, про тех, кого я обидел и предал? Наивные вы мои, бедные». Неужели вы думаете, если человек пишет талантливо и красиво, то он так же красив и талантлив, как его книги? Вы заблуждаетесь, милые. Ох, как вы заблуждаетесь. Я склонен к нытью, меланхолии, страшному занудству и вечному недовольству. Я много раз предавал хороших людей. Я не любил свою мать и презирал своего отца. Я много пил и мало работал. А уж мой успех... Тут точно я... «Ни при чем. Если бы не моя последняя жена, фиг бы вы прочли эти светлые книги. Да и я сам, ваш покорный слуга, скорее всего, давно бы спился и сгнил на помойке. Но расстраивать вас я, конечно, не буду. Пусть живет этот миф о честном и справедливом, о смелом и добром. Пусть живет. Ведь только такой человек мог написать такие книги, правда? А всю правду вам знать не положено». Но что говорить, слышать эти слова мне было приятно. Значит, к тому же я люблю лезть. На письма я почти всегда отвечаю. Таков мой принцип, мои правила. Так я выражаю свою благодарность и уважение к моему читателю. И я кидаю взгляд в письмо. Ага, Марина Николаевна, учительница музыки, вдова, наверняка одинока. Дочка выросла и скандалит с матерью. В лучшем случае тихо грызутся по вечерам. Потому что маман, одинокая учителька, дочкой недовольна, а дочкой, естественно, недовольна маман. Жизнь прожила впустую, второй раз замуж не вышла, одурела от тоски и от того не дает жить дочери. Работа в мусс-школе скучная и монотонная, ученики неталантливы и нерадивы, денег нет, платят копейки, родители учеников требуют невозможного, а на 8 марта приносят залежалую коробку шоколадных конфет, покрытых белой пылью. Внешне моя Марина Николаевна так себе ни о чем. Среднего роста, слегка располневшая, сидящая работа, скудный рацион, состоящий из макарон и картошки. Одинокими вечерами, дочурка, как всегда, шляется черти где, она замирает перед ток-шоу или пошлейшим сериалом о жизни богатых, держа в руках пакет с чипсами. А рядом на столике стоит, ждет своего часа большой кусок кремового торта. Конечно, ей хочется сладкого, жизнь до тошноты при сна. Она с вожделением поглядывает на торт, предвкушая свое удовольствие, и поглядывает на часы. Но где же эта гулена дочь? Замуж она больше не вышла. Да и зачем ей замуж? Снова стирать чужие носки, стоять у плиты и выслушивать претензии? Да и претендентов, честно говоря, не было. У нее нет любовника. Кому она интересна? Только нищему пенсионеру, ищущему бесплатную прислугу? Спасибо, но этого ей не надо. В принципе, ей неплохо одной. Она давно привыкла к покою и одиночеству». По выходным вставать неохота, и она долго спит. Нехотя берется за обед и вздыхает. Кому это нужно? Дочки почти всегда нет, а она от обедов отвыкла. После работы можно сделать быстрый салат и бутерброд. Зачем стоять у плиты? Давно, когда был жив ее муж, она, конечно, колдовала у плиты. И это было ей в радость. А сейчас зачем и кому? И она заваливается на диван с детективом или с романом про тяжелые человеческие судьбы и прочие драмы, например, с книгами Максима Ковалева. И вот тут ее отпускает. Получается, что не сложилось ни у нее одной. Да что там, у нее все нормально. Она здорова, всякие мелочи не в счет, это возраст и дурные привычки. У нее есть дочь, да, к ней много претензий, но она не пьяница и не наркоманка, уже хорошо». У нее есть квартира в спальном районе. Непыльная, что говорить, работа. Раз в два года она ездит на море, за границу в любимую Турцию. А уж там ей раздолье. Все включено. Еда, вино, вечерние развлечения, красота. Там, кстати, она еще и прикупает шмотки. Например, недорогую кожаную куртку фиолетового цвета. Долго раздумывает по поводу цвета. Необычно, но очень красиво. Только для нее ли это красота и необычность? Она-то привыкла к серому или черному. Но куртка ей очень идет, это правда, да и навязчивые, как цыгане продавцы, так уговаривают, что она, конечно, сдается. После покупки не спит две ночи подряд, вскакивает с кровати и разглядывает свою фиолетовую красоту, потом, наконец, успокаивается. Дело сделано, что уж страдать, но еще нужно купить подарок дочке, а это сложнее. Всем это, цац бывает, недовольно, Тот цвет не тот, то фасон орет, как резаная. «Я же просила тебя, ничего мне не покупать». «Дала бы лучше деньгами. Ага, себе-то куртку, а мне леггинсы и майку дурацкую». Обижаются обе и перестают разговаривать на две недели. А в другой раз она купит кольцо, конечно же, золотое. Правда, тоненькая, но с бриллиантиком, с настоящим бриллиантом. Пусть малюсеньким, как комариный глаз, но зато с настоящим. Сколько лет она мечтала о нем, а сколько торговалась с нахальным турком. Уходила три раза, на третий догнал и уступил. Вот была радость. На пляж его, конечно, не надевала, вдруг соскользнет, а вот вечерами в номере да под настольной лампой любовалась, как он сверкал, переливался, играл всеми гранями». Дочке по приезде колечко не показала, Вдруг снова обидится? Она ведь такая. Кстати, в этой Анталии или Кимере она обязательно гуляет по вечерам, позволяет себе чашечку кофе и даже мороженое. Это такие счастливые минуты, курортный городок, напичканный лавочками, душный запах южных цветов, перемешанный с запахом кофе и восточных специй. Усатые турецкие мужчины заигрывают с ней. Она отлично понимает, что заигрывают они со всеми, но все равно приятно. Что говорить? Она, считает дни до отъезда, ловит минуты, мгновения, и ей становится грустно скоро, совсем скоро, в прежнюю жизнь, одинокую, скучную, такую знакомую и предсказуемую. Какая тоска! Но она ругает себя за эту унылость, корит за неблагодарность и снова мечтает о том, что вот на следующий год, ну или через год, если сложится... «Да сложится точно. Она ведь умеет отказывать себе во всем. Умеет копить, нет, она совсем не синий чулок, но замуж не хочет. Хотя, если бы появился человек скромный и порядочный, одним словом подходящий, и можно не замуж, а так просто для встреч, ей бы хватило раз в неделю. В кино, или на выставку, или в кафе, или просто прогуляться по центру. Она страстно любит старую Москву, за Москворечи, Арбатские переулки, Тишинку». Он одинок. Скорее всего, тоже вдовец. И ему тоже нужна женщина-друг. Нет, все остальное не отменяется. Правда, это уже страшновато, отвыкло. Но, понимает, шансов немного, то есть почти совсем нет. Порядочный вдовец средних лет найдет себе помоложе. Зачем ему восторженная, экзальтированная, малоинтересная тетка? Вон, оглянитесь, море молодых и красивых, готовых на все. Ну, значит, такая судьба». Не хуже и не лучше других. Обычная судьба женская. Значит, будем жить так. А куда денешься? Таких, как она, миллионы. Это не радует и не облегчает ее участь, но все-таки хоть как-то примеряет со скучной и серой жизнью. Господи, вот ведь писательская натура. Тут же насочинял целый рассказ. <звы> а можно и дальше. Можно втянуть ее в роман, например. Пусть будет счастливо. Коротко, но неожиданно и ярко или дочь ее принесет в подоле и свалит к чертовой матери ей будет плохо и сложно но она обретет смысл жизни в ребенке тоже неплохо о боже максим александрович чем занята твоя голова все что угодно лишь бы отлынивать от работы но ответить надо нехорошо не ответить на такое письмо дорогая марина николаевна огромное спасибо за ваше письмо Иметь такого читателя – большое писательское счастье, поверьте. А ваши теплые и искренние слова – просто награда за мой скромный труд. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы довольны жизнью и окружающими. А если нет, от всей души желаю вам этого, видя в вас тонкого, умного, интеллигентного и сердечного человека. Еще раз большое спасибо и всего наилучшего. Искренне ваш Максим Ковалев. Привычный и стандартный, давно отработанный текст. Марина Николаевна Сторожева. Обычная российская женщина средних лет. Интеллигентной профессии, прилично образованная, безусловно, начитанная. В юности наверняка охватила всю классику, от заляда до Достоевского. Когда-то мечтательница и фантазерка, но жизнь покрутила и здорово исправила эту оплошность. Хотя глубоко в душе Марина Сторожева осталась все той же наивной и чистой девочкой, способной на многое. А не дают. Честная ответственная, умеющая дружить. Хорошая дочь, безусловно, хорошая мать. Правда, у дочки много претензий, но ничего, подрастет, хлебнет и поймет ее, и они станут друзьями. Марина Сторожева, среднестатистическая, обычная русская женщина. Имя им Легион. Живут они в больших и малых городах, в деревнях и в поселках, в центре страны и на ее окраине, совсем далеко. Счастливые и не очень, красивые и обычные, удачливые и несчастливые, и они — вся Россия. И все держится на них. Все. Милые мои читательницы и поклонницы, я вас люблю. Я, старый скептик и циник, и зануда, люблю вас искренне и крепко, от всей своей некрасивой души. И каждый раз, получая такое письмо, Я умиляюсь до слез, умиляюсь и радуюсь, честное слово. Кажется, только вы и остались, только вы, верящие в меня и любящие меня. Низкий поклон. Может, и во мне осталось что-то хорошее, хотя бы чуть-чуть, а? А если осталось, то только благодаря вам. И это тоже чистая правда.